Хирн и Далисон просунули свои карабины в отверстия в бортах джипа и стали внимательно наблюдать за джунглями. С включенными фарами растительность казалась серебристой, более таинственной. Лейтенант Хирн нащупал магазин карабина, вынул его, проверил и снова вставил на место. Крепко сжав оружие своими большими руками, он направил дуло на джунгли с той стороны дороги, где сидел. Настроение у Хирна было сейчас неважное. Чувство подъема и возбуждения перемешалось с унынием и разочарованием. В конечном счете весь боевой порядок, все хорошо рассчитанные по времени маневры войск, могут оказаться напрасными, линия фронта может теперь нарушиться и неожиданно принять любую форму. Тем временем их джип пробирается здесь словно живой нерв, в поисках какой-то мышцы или органа, которые можно было бы заставить действовать. Генерал Каммингс однажды сказал Хирну, «Я люблю хаос и неразбериху. Они напоминают мне лабораторную пробирку с беспорядочно движущимися реагентами перед образованием и выпадением кристаллов. Меня привлекает острота ощущений». Хирн решил тогда, что это были всего-навсего слова, Из хорошо известной статьи. В действительности Каминкс не любил хаоса. Точнее, он не любил его, если сам находился в такой лабораторной пробирке. Хаос любит только те люди, подобные ему Хирну, которые фактически не имеют к такому хаосу никакого отношения. Тем не менее, действиями Каминкса нельзя было не восхищаться. Хирн вспомнил апатию, охватившую всех, когда буря начала стихать. Генерал Каммингс долго с печалью смотрел на свою забрызганную грязью походную койку, потом соскреб с одеяла кусок глины и начал мять ее скатывая шарик. Это буря буквально пришибла всех офицеров. Генерал же не поддался ей, не потерял целеустремленности. Он произнес перед солдатами очень вежливую и очень сдержанную, но воодушевляющую речь как раз в тот момент, когда они только и думали о том, как бы поджать мокрые хвосты, да спрятаться в каком-нибудь укрытии. Впрочем, удивительного в этом, пожалуй, ничего не было. Генерал должен был как-то восстановить положение и проявить свою власть и авторитет. И сейчас Каммингса можно было понять. По тону, каким говорил генерал, по его вежливости, Хирн почувствовал, что его мысли сосредоточены на одном — как восстановить положение на линии фронта, какие меры принять предстоящей ночью. Эти мысли делали Каминца совершенно иным человеком, как бы превращали его в кончик нерва, настойчиво ищущего объект для действий. Все это действовало нахерно угнетающе, хотя в то же время вызывало и восхищение. Такая сосредоточенность мышления, представлялось ему нечеловеческое и никак не укладывалось в рамки его собственного мышления. Держа карабин наготове, готове, Хирн мрачно всматривался в бегущую навстречу серебристую полосу джунглей. Вполне возможно, что у следующего поворота дороги японцы установили пулемет, или, что еще вероятнее, там сидит в засаде несколько японских снайперов с автоматами. На повороте в джип может попасть сразу десяток пуль, И тогда наступит конец всем неопределенным исканиям хирна и всяческой неудовлетворенности. Вместе с ним может погибнуть человек, который мог бы стать гением, и такой перезревший дурень, как сон и молодой нервный водитель, возможно, потенциальный фашист. Все это может произойти не далее, как на следующем повороте дороги. Или наоборот – Он, хирн, может быть, убьет человека. Для этого потребуется только вскинуть карабин, прицелиться и нажать на спусковой крючок. В результате умрет какой-то человек, какой-то комплекс желаний и забот, а, возможно, и хороших, добрых качеств. Сделать это так же легко, как наступить на какую-нибудь букашку, возможно, даже легче. Так думал Хирн, и именно эти мысли порождали его дурное настроение. Все зависит от случая, ни в чем нельзя быть уверенным заранее. Солдаты были и там, на площадке гаража, в штабном биваке. Они есть и здесь, на дороге, и где-нибудь на огромном ничейном пространстве в джунглях. А где-нибудь еще, возможно, идет бой. Непрерывная артиллерийская канонада и стрельба из ручного оружия где-то в джунглях, возможно, ничего не значит, если, например, ведется неприцельный обстрел позиции. Но возможно, что огонь этот сосредоточен теперь на скоплении людей в самом центре сражения. Ночь разделила войска на изолированные части, какими они, собственно, и являлись. Хирн снова почувствовал, как на тесном заднем сиденье на него давит огромное тело Даллисона. Он выпрямился и слегка оттолкнулся от соседа. Вытащив из нагрудного кармана рубашки сигарету, Хирн начал искать спички. «Лучше бы не курить», — проворчал Даллисон. «Но ведь мы едем с включенными фарами», — возразил Хирн. «Да», — неопределенно ответил Даллисон и замолчал.